«Удочную находку!» Микаго Касуми глядел на брошенный велосипед. «М-м-м?» Остальная пятёрка озадаченно посмотрела на него. Банда находилась рядом со стройплощадкой. Они встретили в семь утра, и уже в девять нашли, где будет проходить сделка. Табличка гласила «Строительная площадка лунного храма». Видимо, название здания, где они собирались. Работа остановилась на день, и стояла мёртвая тишина. Не видно было никого, кроме них шестерых. Что не так с этим великом? спросил кого-то Кодзи. Нукасуми проигнорировал его, уставившись в зеркало велосипеда. Он представлял себе ржавый кусок металла со сломанной цепью и корзиной, наполненной пустыми банками, которые закидывали туда прохожие. Касуми регулировал полусломанное стекло. "Эй, Касуми-кун". Наннанекёка подошла ближе и тронула его за плечо. «Их семеро», – сказал Касуми. «Ха?» «Семеро. Трое иностранца». «Ох!» – Судинозоми поняла первой. «Ты видишь их в этом зеркале?» «М-м-м?» На Нанакёка хорошенько взглянула в лицо Касуми. Когда он использовал свою способность, его глаза всегда приобретали призрачный вид. «Ты и так можешь? Не только смотря в глаза людей?» Все были удивлены. Касуми продолжил говорить. Не похоже на икудза, скорее, на учёных. Иностранцы одеты в длинные плащи, но я не знаю откуда они. А японцы в костюмах. Анра раздражённо щёлкнул языком. Слишком далеко, чтобы разглядеть остальные детали. Где они примерно находятся? Назоми открыла свой скетчбук, смотря в сторону, которая была направлена зеркала. Нет, сейчас ничего не рисуй. Схватил её за руку кто-то. «Почему?» «Слишком опасно, и Микаго сказал, что не может разглядеть многого. Лучше не оставлять никаких доказательств, указывающих на нас». «Да, хорошая идея», – поддержал Тэнди Кью. Нозоми взглянула на него. «Думаешь?» – но вместо него ответил Митсуа. «Да», – и кивнул. Нозоми молча посмотрела на свои страницы. «Что-то происходит?» Автоматика готова активироваться? спросил он нанане. Назоми подпрыгнула и потрясла головой. Нет, сказала она и закрыла скетчбук. Тем временем Касуми самостоятельно направился к месту, которое видела в зеркале. Остальные поспешили за ним. Эй, придержи коней, Микага. Не волнуйся, небо выглядело совершенно другим. Должно пройти ещё несколько часов, раздражённо ответил Касуми. Затем он остановился и осмотрелся. До самой стройки было приличное расстояние. А они находились на площадке со стройматериалами. Повсюду были кучи балок, рядом стояли припаркованные экскаваторы. Касуми будто ножом метал вокруг своим взглядом. "Так, каков план?" спросил Мицу, обращаясь ко всем. "Нам точно не стоит звонить копам. Дозвоним, да, только не что жем всех наркотики." Я не позволю этим грязным копам продать дурь на стране. Выразил свое глубокое недоверие ластям Касуми, взбираясь по куче балок. Но мы просто кучка детей. Разве мы сможем это сделать? Встревожилась Нанане. Я благодарен вам, что зашли со мной так далеко. Касуми продолжал двигаться, не объясняя своих действий. Что ты ищешь? Спросил Камото. Ответа не последовало, но Тэнди Кью сказал. Касуми-кун... Полоки не помогут. Если ты хочешь сделать это, используй экскаватор и выкопай земли, и ты сможешь легко сбить их с ног. Да, посмотрел на него Касумя. А нельзя подцепить эту кучу? Поудет сложно рассчитать время. Остальные совершенно не понимали, про что разговор. "О чём вы?" спросила Назомя. "Сбить с ног, подцепить кучу. Вы же не имеете в виду" Она поняла. «Ты хочешь опрокинуть на них это?» «Чего?» Комот ахнул. «Типа опрокинуть на них кучу балок или эскаватор? Это же их убьет!» «Какая разница? Они это заслужили!» Ответил Касуми. Он чувствовал много остаточной вины из-за того, что дал своему другу подсесть на наркотики. Это привело к глубоко сокрытой сильной злости, вместе с почти суицидальным желанием наказать себя. Но остальные этого не знали. Не в этом дело. Это не причина вам двоим становиться убийцами. Плевать, что со мной случится. Что ты говоришь? Не волнуйтесь, и мы всё сделаем правильно, сказал Тэндикио. Мы точно знаем, где будут они находиться, и сможем обездвижить, не убивая. После этого дотим полиции схватить их. Это звучит лучше. «Но вы правда сможете это сделать?» «В этом мы попытаемся разобраться, правда, Касуми-кун?» Касуми ничего не сказал. И ему правда было без разницы, умрут они или нет, и что случится с ним самим после этого. «Так, теперь насчёт направления…» Тенди Кью сразу же принялся за работу, совсем не озабоченный поведением Касуми. В конце концов, Нанне предложила. Я тоже хочу помочь. Что мне сделать? Это изменило ход событий, и остальные начали помогать Красуме и Ю. Эти шестеро всегда работали вместе. Го-гон. Go, Небеса быстро потемнели и полил сильный дождь. Не припонимаю, когда последний раз так сильно лило, и откуда только этот дождь взялся. Люди, стоявшие недалеко от стройки, раздражённо смотрели на небо. Их было семеро: четыре японца и три иностранца. Каждая группа находилась на расстоянии от другой. Гу-гон. Го, Грохот бурящейся рядом шахта. "Есть чем заплатить за этот альбом", сказал один из японцев у иностранной группы. "Конечно", сказал иностранец на чистом японском. Гу-гон. Го, Он открыл кейс, который держал в руках. Но внутри не было денег. лишне сколько чёрных тонких чипов. И все же получатели выглядели довольно довольными. Удивительно. Ну как вам удалось их заполучить? спросил японец в очках серебряной оправой. Все японцы выглядели так, будто работали в сфере изучения и разработки в каком-нибудь конгломерате, обычные саларимены. Чёрные чипы выглядели не слишком примечательно, но выглядели настолько высокотехнологичными, что стоили больше любых драгоценностей. Вы точно хотите за них только наркотики? Ага, наркотики легко превратить в деньги в любой части мира. И за деньги мы можем прислать вам онлайн в любой части мира. Есть причина, по которой вы хотите быть оффлайн? Хватит вопросов. Мы здесь ради сделки, не более. Может, это была криминальная сделка, но никто из группы не выглядел ненадежно или агрессивно. Они просто делали свою работу и были в ней профессионалами. Иностранцы, впрочем, рассматривали это как необходимость. Дождь утих, и в конце концов прекратился. Ладно, для нас это тоже просто бизнес. Японцы положили чемодан перед собой на землю и отступили назад. Один из иностранцев перешагнул чемодан и отдал японцам чёрный чипа. На обратном пути он потянулся, чтобы подобрать чемодан, и тогда раздался ужасный скрип. Мужчина перевёл взгляд с ручки кейса на источник звука. Его лицо застыло. Экскаватор, припаркованный неподалёку, наклонился в его сторону, или, если точнее, в сторону чемодана перед ним. А он отпрыгнул назад. Через секунду длинная рука экскаватора приземлилась с глухим стуком. Она попала точно в чемодан, вдавив его в землю. Чё. Мужчина попробовал вытащить чемодан. Но рука экскаватора была слишком тяжёлой и не двигалась. Что за чёрт? Иностранцы достали оружие и нацелили его на японцев. Мы не знаем, сказали японцы, тряся головами. Но это было слишком странным совпадением. Здравый смысл подсказывал, что экскаватор упал из-за того, что кто-то выкопал под ним землю. И только японцы могли разместить его так, чтобы он приземлился точно на чемодан. Иностранцы начали стрелять. Японцы побежали, но во время бега не отпускали кейс с чёрными чипами внутри. Они резко завернули за кучу балок, используя их как укрытие. «Стреляют!» – пропищала Нананэ Кёка, дёргая рука в кассуме. Они наблюдали из тени. «Зною!» – он дёрнул верёвку в руке. Куча балок развалилась прямо перед убегающими, как и планировалось. «А-а-а-а!» – закричали они и сменили направление. И как только они забежали за брезент, лежащий недалеко, земля под ними провалилась. Яма. Они попали в самую банальную ловушку из существующих. Куча балок покатилась и остановилась на входе в ловушку, замуровывая выход. Когда мужчины забарабанили по балкам, раздался ляск. Однако руками балки было не поднять. Шокированные иностранцы смотрели на это. Идеальная ловушка. Двух зайцев одним выстрелом. «Кто-то сдал нас!» Закричали они, уже не на японском. «Организация ТОВА!» Они развернулись и побежали. Балки повалились и перед ними, однако слишком поздно. Они пробежали их, даже не пытаясь уклониться. Камото, Митсу и Назоми прятались в тени, и когда они увидели этот промах, то испуганно скрикнули. «О нет, слишком поздно!» «Блин, они уходят!» Джермо, Тэндики там совсем один. Конечно же, Тэндики специально позволил балкам опозчь чуть позже, дабы иностранцы убежали. Он намеренно вёл их туда, где сам находился. Тэндики быстрыми движениями встал перед иностранцами, перегородив им путь. "Ты ещё кто такой? Что ж, побежи!" вскрикнули они, не на японском. И Тэндики ответил на том же языке. "Теперь, когда я знаю, что вы враги организации Това, "Я не могу вас отпустить." "Чего?" Слова спокойно выглядевшего мальчика заставили их в расклок. Через долю секунды тендики прыгнул на первую жертву. Двигаясь нечеловечески быстро, ногтями он впился в горло мужчины. Пальцы вошли глубоко, до самого их основания. Оставшимся двоим не хватило времени, чтобы удивиться. Тендики вытащил пальцы. Почему-то на них не было ни капли крови. Вместо этого пальцы слабо светились фиолетовым и были полностью покрыты какой-то жидкостью. Как только жидкость проникает внутрь, она быстро разносится по всему телу через кровь, создавая химическую реакцию. "И через секунду", шептал он. "Раздался глухой взрыв. Мужчина, которому он воткнул палец в шею, взорвался и исчез без следа. Кусочки одежды, разорванные до миллиметровых фрагментов". порхали в воздухе, но огромная температура в том месте, где был мужчина, быстро сожгла и их. «Эааа!» -э. Один из иностранцев закричал, но Тэндики был уже на нём, и мгновение ока также испарился. Убийство без следов. Это было предназначением Тэндики Ю, синтетического человека Юджина, и его настоящей способностью. Последний мужчина даже не пытался сбежать. Тендике не оставил ему и шанса. Перед тем, как что-либо понять, он уже висел в воздухе, с зажатым Тендике горлом. Он не понимал, как такой худощавый ребёнок может быть настолько силён. <рыхлых> Руки Тендике сжимали его слишком крепко, и он не мог говорить. "У меня к тебе лишь один вопрос", <рыхлых> прошептал Тендике. "За вами охотится организация Тоа". Странный вопрос. И если эти люди враги организации, то враги и ему. Однако это прозвучало так, будто у Тэндики нет никаких с ней связей. Казалось, будто его совершенно не интересует этот человек. Будто он не собирается вмешивать своего дела. Мужчина в ужасе издал несколько сдавленных звуков. «Ясно. Если я не избавлюсь от тебя, остальные члены организации начнут здесь расследование. И тогда...» Тэндики отпустил его и развернулся. С тобой покончено. И ещё до того, как упасть, мужчина перестал существовать. «Тэндика-кун!» Но Нанакёка первой добралась до Тэндика. Она нашла его стоящим и смотрящим вдаль. «Извини», — сказал он. «Они убежали». «Ох, ты цел! И мы сделали то, что планировали!» Она подошла ближе и... «М?», -м? Она нахмурилась. В воздухе витал странный запах, не из будущего, а из прошлого. Он был маслянистым, как смазка, или он что-то напоминал ей, но она не могла сказать точно что. Но запах быстро улетучился. Это было похоже на запах животного или человеческого тела, но гораздо слабее, очень знакомый, но не поддающийся определению аромат. Касуме догнала её. "Тендики, это?" спросил он и опустился на колени, чтобы поднять с земли чёрный предмет. "Не знаю", сказал Тендики, качая головой. Касуми подобрал пистолет, который мужчина оставили позади, в комплекте с обой и дополнительными патронами. "Нужно его выкинуть", сказала Нанане. Но Касуми лишь смотрел на пистолет, не планируя от него избавляться. Появилась оставшаяся троица. Эй, скорее! Строители услышали шум. Касуми стал, засовывая пистолет в карман. Нанане взволнованно глядела на него, но решила не спорить. Они облили бензином чемодан, застрявший под экскаватором, и подожгли. Затем они оставили записку на балках, удерживающих японцев, эти люди наркоторговцы, и убежали. Позади уже начали прибывать люди. Следующие несколько дней прошли спокойно. Шестеро продолжали встречаться и тусоваться вместе, как раньше. «Оф, у этой парочки скоро всё заискрится», – ни с того ни с сего сказал Митсо. «Чего?» – нахмурилась Нанане. Она, Митсо и Ю появились намного раньше, чем остальные, и убивали время в кафе. «Ну, просто предчувствие». Он смотрел на молодую пару. вероятно еще учившуюся в средней школе. «Это настоящий шедевр. Я уверен, тебе понравится Арихата», – весело сказал парень. Девушка была гораздо спокойнее него и лишь кивнула в ответ. Они излучали нежную ауру. «Видимо, они очень близки друг к другу. Милая пара». «А я и не говорю, что они поссорятся или что-то в этом роде. Просто заискриться». «Никогда нормально не понимала, что говорит твой талант». Вздохнула Нэнэ. На Обязательно быть такой грубой. Могла бы и понежнее. Мне быть помягче. Хлюп-хлюп-хлюп. Она замахала воздуху руками, будто щупальцами. "Эй, теперь ты осьминог? Зовите меня ужасной леди с осьминогом". Она наклонилась от смеха. Лицо уыркнуло, но не смог держать ухмылку. Тендзику улыбнулся их комедийной рутине. У него была информация о девушке при которую они говорили. Он точно знал, что значит искрящееся предсказание Мицуо. Но он ничего не сказал. Он не выдал ничего, что напрямую не относится к ним шестерым. О, к кому-то пришёл, заметил Мицуо, глядя в окно. Они встали и подошли к выходу. Они прошли мимо парочки. Однако Камиле не доложили о высококлассном Юджене, и она совершенно его не заметила. Эй, Касамикон, выглядишь ещё мрачнее, чем в прошлый раз, крикнула нанане. Зудкнись, всегда одно и то же. О, а вы все сидели в кафе? О чём говорили? О страшных монстрах и сменаках. Пойдём. Собравшись шестером, они направились в Караоке, к разваливающемуся торговому центру, болтая о всякой ерунде. Ох, как холодно становится. Неужели зима началась? Сказала Мицу дрожа: "Похоже, скоро и снег пойдёт. Да, облака выглядят зловеще. Кому-то усталоси на небо. Ненавижу зиму", сказала Нанане. "После снега все запахи пропадают. Всё становится одинаковым, и все различия исчезают". "Да? Никогда не замечал", сказал Касумя. "Ну, понятно. Мальчишки всегда такие глупые", усмехнулась Нанане. Супривилива закатилась улыбка вместе с ней Касумя. Идущая позади трёх парней Цудзуми надзоми заговорила в идеальный момент. Один глупый, другой нервный, а третий лёг как на подъём. Все втрое сортный шоколад. Первый тёмный, но малопроцентный, второй с дешёвыми орехами для хруста, а третий заполнен слишком сладким мёдом. Она так редко шутила, но нанане громко засмеялась. «Ха-ха-ха, точно!» «Не знаю. Звучит нормально, как по мне», – задумчиво произнёс Камото, на рача звуча очень нервно. «Такая глупость!» – нахмурился Касуми. На уголке его губ были слегка приподняты. Шестеро шли дальше. Слабо улыбаясь, Тэнди Кью шёл спереди, сжав кулаки. Он думал о девушке, которую видел Касуми Микаго, Яши Нигамя. «Буги-поп. Кто он?» Сомневаю, что он проявит милосердие к тем, кого судят. И эта девочка, девочка, которая могла попросить кого-то убить её, дабы заполучить мир. Тендики был уверен, точно не знал, но мог сказать по её лицу. Она была точно такой же, как и он. Но она была синтезирована где-то в другом месте. Она была созданием, которое не должно существовать. Его кулаки сжались ещё сильнее. Он предал огромную систему, которая имела влияние по всему миру, и это его устраивало. Клеймо изменника и риск, который оно несёт, были вещами, которые он принимал. Сама смерть его не беспокоила, но он боялся. Он имел силу мгновенно убивать людей, и тело способно выживать месяцами лишь на воде, но он был напуган сильнее, чем когда-либо прежде. Его друзья Единственный источник тепла, который был у такого искусственного существа, как он. Он должен был их защитить. Но что, если ему придётся открыть свою истинную природу, дабы защитить их? Что, если они узнают правду, используя свои способности? Вот что действительно пугало его. Хм, Тенджики, что-то случилось? спросил Мицуо, оглядываясь на него. О, ты выглядил очень бледно. «Хорошо себя чувствуешь?» Его друзья часто называли Митсу простаком и бездельником, но он был первым, кто замечал, если кто-то выглядел подавленно или был не в духе, и первым, кто говорил об этом. Теперь и остальные уставились на него. Ю поборал слезы и улыбнулся. «Ничего, все нормально…» «Ну, но, как скажешь…» «Ты, Энди Кэкун, ты такой неженка, тебе нужно заботиться о себе!» сказала нанане. Полной противоположность тебе, фыркнул Касумя. Ты такой злой. Все засмеялись. Ю тоже. Смеясь, он почувствовал, как по щеке катится слеза. Наступила зима. Этот вечер выглядел так, будто совсем скоро пойдёт снег.